Полеты в войне и на миру. Крылья и паруса хаяуми Миядзаки. Япония страна аграрная. По неписанным законам Великой Муры, бытовым подсознанием японцев даже в мегаполисах рулит, как правило, мнение подавляющего большинства. А уж к своим соплеменникам, которые умудрились прославиться за рубежом, японские обыватели относятся как минимум настороженно. Еще и поэтому за все годы жизни работы в Японии 1990-х, а потом и нулевых, мое удивление от этого человека только росло. Чем дальше, тем меньше я понимал, как вообще такой бунтарский ум, такой выскочка, как Хаяо Миядзаки, мог появиться в настолько патриархальной, консервативной стране, да еще и остаться собой в тяжелейшие для Японии времена. А в итоге создать совершенно нетипичную для японского мозга вселенную, которую сами же японцы от мала до велика принимают теперь на ура. А последний его фильм «Ветер крепчает» Кадзе Татину 2013 года мне даже посчастливилось переводить. И я отчетливо помню, как к невыразимому удовольствию от перевода постоянно примешивалось недоумение. Почему же лебединые песни этого великого фантазера, вопреки всему, что он создал до сих пор, посвящена ни будущему, ни превращениям и ни сказкам с волшебным концом? Или больше никто никуда не летит? Впрочем, на слове «последний» я, пожалуй, язык прикушу. С начала 2000-х годов каждую очередную свою работу он упорно называл последний, А потом фильм выходил, и он, и глазом не моргнув, тут же садился за следующий. В 2021 году ему исполнилось 80. Он вышел на пенсию, работает дома. Наконец-то, не скованный никакими дедлайнами, сидит в свое удовольствие за деревянным столом и рисует очередное кино. Рисует руками, карандашом на бумаге, без всяких компьютеров, что и составляло вот уже более полувека его неповторимый фирменный стиль. Как признается он сам, его нынешняя скорость работы – минута в месяц. То есть одну минуту фильма он прорисовывает в течение месяца. Сначала делает основные наброски сцены, а потом заставляет их двигаться. Примерно так же, как все мы развлекались в детстве. В тетрадке из 40 страничек рисовали бегущего человечка. Только в его случае человечество сложнее, и страничек больше, и скорость движения приближена к живому кино. А ведь каждый из его шедевров длился как минимум час-полтора. Вот и представим, сколько нам ждать очередного предпоследнего фильма. И пожелаем ему мирного неба над головой спокойствия и здоровья. Хотя в лучшие времена, как отмечают его друзья-коллеги, он делал до 10 минут фильма в месяц. Тогда, конечно, его подгоняли жесткие японские дедлайны, А сам он был моложе и крепче, да и команда помощников из студии гибли, так и бегала вокруг на подхвате. Теперь он один и дома, но, похоже, спорта не бросил. Колоссально работоспособный человек. Конечно, умению пахать себя не помни, японцев учить не нужно. Но результаты у каждого пахаря могут быть разными, особенно если ворочаешь своим плугом на тесном поле среди подавляющего большинства. Вот и давайте попробуем отследить и понять, откуда же такой необычный японец взялся. Начнем с Триумфального. В 2003 году, получая Оскар за унесенных призраками, Хаяо Миядзаки сказал. «Моя жена часто повторяет мне, какой же ты везучий, и я согласен с ней. Ведь мне посчастливилось застать последний полвека, когда для создания фильмов было достаточно бумаги, карандаша и кинопленки. Но еще больше мне повезло в том, что за все 50 лет, пока мы снимали кино, наша страна ни с кем не воевала. Да, она получала прибыль от войн, но все-таки ни в одной не участвовала. И уже одно это здорово помогало нам в работе. Полеты во сне и наяву – вот лейтмотив мотив даже не большинства, а практически всех его фильмов. Вся Япония знает, Медзаки – это обязательно сказка, герои которой взлетают в небеса по каким-то очередным волшебствам, снимают чьи-нибудь колдовские заклятия, влюбляются и снова взмывают к облакам. И только его последний фильм «Ветер крепчает» оказался документален и биографичен. Но не автобиографично посвящен отцу, хотя и главный герой не сам отец, а его коллега. Человек, который разработал Зеро, самый экономичный и маневренный истребитель из всех, что летали в первые 2-3 года войны. Уникальную боевую машину, наводившую ужас на американские авианосцы. Герой фильма, Зеро Харикоси, реальный исторический персонаж. На этом фото ему около 20 лет, и он студент Токийского императорского университета. И вот уже на экране он, молодой, еще до войны, заканчивает вуз и тут же отправляется в пригласившую его фирму конструировать самый лучший на свете самолет. Все как в жизни. Никаких чудес и даже научной фантастики не йоту. Юный образованный романтик вовсе не думает о том, что это будет орудие убийства. Он думает над одним, что этот самолет должен быть красивым, как птица. И эта идея съедает его целиком. Так что он даже пообедать не может спокойно и принимается изучать изгибы костей у скелета рыбы в тарелке, размышляя над тем, как заставить свой самолет парить с максимальной свободой. Все, чем я хотел заниматься, это создавать что-нибудь прекрасное Дзиро Харикоси, годы жизни 1903-1982. На этой сценке с рыбьим скелетом невольно задумаешься. Так что же привело Японию к невыносимой безвыходной ситуации, в которой оказались и Харикоси и его коллеги включая отца и дядю Миидзаки, а позже и сам Хаяо. Демократические реформы Мэйдзи позволили Японии открыться миру и открыть весь мир для себя. Люди начали выезжать за границу, учиться в лучших вузах мира. Рванув вперед технический прогресс. После русско-японской войны в стране пустил корни европейский театр, и японцы впервые поставили вишневый сад Чехова. И по оценкам критиков, больше всего в той постановке публику зацепила сакраментальная фраза Фирса. "Эх". Маленького человека забыли. Это была вторая мрачная сторона реформаторской медали Мэйдзи. На общество, еще не очухавшееся от прелести феодализма, грубо и неумолимо наваливался капиталистический уклад. Миллионы людей теряли работу и голодали. Народ потянулся в эмиграцию. И тем не менее, постепенно, год за годом, общество, слегка сходящее с ума, вроде бы начало принаравливаться к новым правилам жизни. С одной стороны, примерял на себя какие-то ценности Запада, с другой пытался сохранить самобытный уклад, свое неповторимое искусство и чисто японское понимание вещей. Вроде бы. Когда бы ни страшная катастрофа, случившаяся в 1923 году, известна как Большое Кантосское землетрясение. На протяжении всей своей задокументированной истории Япония не помнит таких разрушительных природных катаклизмов, чтобы весь политический и хозяйственный центр государства превратился в дымящиеся руины. Многовековой японский опыт гласит, что в любом землетрясении самое страшное – не сам раскол земной коры под ногами. От этого, если не зевать, еще можно как-нибудь увернуться. Больше всего народу погибает от пожаров, ведь дома у большинства японцев в основном деревянные. Разве только в столице каменные, вот там-то и завалило больше всего народу. В современной Японии кирпичные дома можно увидеть в основном на Хоккайдо, где трясет меньше всего. А на большей части страны это двух, максимум трехэтажные деревянные домики, которые в случае пожара вспыхивают как спичечные коробки. Не случайно с древних времен чуть ли не самой героической профессией считаются даже не войны, а пожарные. Именно пожары в 1923 году полностью уничтожили Токио, Юкогаму, Юкосуку, крупнейшие мегаполисы и еще 8 городов-сателлитов. 142 тысячи погибших только официально, 40 тысяч пропали без вести. Свыше миллиона остались без крова. Около четырех миллионов пострадало. Материальный ущерб, понесенный страной, равнялся двум ее годовым бюджетам и в пять раз превышал расходы Японии в русско-японской войне. У сильных землетрясений первый толчок еще не самый страшный. Если первый толчок был коротким и мощным, а затем наступает пауза, то за эту паузу нужно во все лопатки выбежать на открытое пространство чтобы тебе не завалило стенами и не располовинило стеклами из дребезжащих повсюду окон. Дальше, скорее всего, будет второй толчок, самый разрушительный, что и произошло в 1923 -м. Но тогда трясти продолжалось снова и снова. За два страшных дня насчитали порядка 350 толчков. Эту апокалиптическую картину восстанавливает Мидзаки в одном из самых душераздирающих эпизодов фильма. Сцену с землетрясением, которая длится всего 3 минуты, создавали всей студии гибли несколько месяцев. Отдельные художники прорисовывали каждую фигурку в гигантской толпе до последнего упавшего тела от ворота кимоной, отлетевших в сторону сандальки. Техники, поразительно напоминающие гравюры великого Хокусая. При этом, что поражает отдельно, все механические звуки этой картины от рева авиамоторов и скрежеты механизмов до уха не раскалывающейся земли, производится с помощью человеческих голосов, а также плямкающих губ, клацания зубов, хриплого дыхания и так далее. Этот завораживающий прием медзаки уже частично использовал и в прежних своих работах, но именно в ветре впервые распространил на всю картину. Как предельно внятный экологический месседж, древняя языческая молитва по всему живому, плач о грядущей катастрофе, которую накликивает человек на саму природу своими безумными железяками. Ведь помимо неисчислимых человеческих жертв, большое Кантосское землетрясение привело еще и к тому, что для наведения порядка в стране были призваны все армейские силы. Императорскую армию и без того раздувавшуюся от патриотической спеси после победы в русско-японской войне стали раздувать и доукомплектовывать. Япония начала скатываться в безмозглый оголтелый милитаризм. В 1926 году началась эпоха Сева, на престол взошел император Хирохито. И все первые 20 лет его правления прошли под знаком нарастающей военной мощи и тотальной жестокости. Японцы вторглись в Китай. Несмываемым японским позором в мировую историю вписались нанкинская резня и зверства квантунского отряда в Маньчжурии. Размышляя о тех черных временах, Хаяо Миядзаки однажды высказался так. «Моя страна позволила себе очень много глупостей, от которых нам потом пришлось мучительно избавляться, как в нашей голове, так и в нашей совести». Сам он, в противовес очень многим своим современникам, всю жизнь оставался стойким пацифистом и убеждений своих не менял. А затем наступил 1941 год, и на перл харбор полетели истребители Зеро с летчиками Камикадзе. Те самые Зеро, которые разработал наш милый герой, романтический юноша, любитель всего прекрасного Зира Харикоси. А запчасти к этим истребителям поставляла фирма Миядзаки Airplane, которой владел дядей Миядзаки, а директором был отец. Совсем небольшой заводик, производивший по заказу концерна Митсубиси вентиляционные ремни для авиамоторов. Чем больше таких самолетов производилось, тем больше поступало заказов. Простая житейская арифметика, которая позволяла семье отца не бедствовать даже в самые тяжелые годы войны. И в том же 1941-м, несмотря ни на что, родить уже второго ребенка, Хаяу. Подавляющее японское большинство долго жить вне Японии не способно. Тысячелетиями формировавшейся на отшибе мира эта страна специфична настолько, что обычные японцы могут существовать только в ней. В 1930-е годы многие из тех японцев, кого называли цветом нации, люди науки, искусства, просвещения, как и любые другие профессионалы своего дела, не желая участвовать в милитаристской вакханалии, стремились уехать из Японии всеми силами. Как было всегда и везде в мировой истории, из страны-агрессора начался исход. Самая массовая миграция за всю историю Японии. Дальнейший ход событий показал, что эти люди осели в основном в странах Латинской Америки, частично в Штатах или Европе, и практически полностью там ассимилировались. Японские общины нигде и никак себя толком не проявили. Разговоров о каком-либо японском мире за границей никогда не вели. Из знаменитых японцев, скормленных той волной миграции, мы на навскидку можем вспомнить лишь перуанского экс-президента Фухимори в оригинале Фудзимори. Философы Фукуямы, писателей Сигуру, да еще нескольких ученых-нобилиатов, чьи имена известны уже только специалистам. Все остальное, чем Япония сумела заинтересовать человечество после той войны, продолжало происходить в Японии. Ведь, как и всегда в мировой истории, подавляющее большинство японцев все-таки осталось внутри страны. И, так или иначе, было вынуждено с властью сотрудничать. Таким оказался отец Миядзаки. Чтобы кормить семью, он стиснул зубы и пошел на компромисс с властью, что и определило ту сложнейшую атмосферу, в которой вырос Хаяо. Все его детство в доме спорили взрослые. Примерно как наш герой Зира Харикосе, который всю эту историю спорит то ли с лучшим другом, то ли с инженером Капрони в своей голове. Зачем мы делаем эти чертовы самолеты? Сколько же людей полегло, а сколько еще погибнет? Я больше не могу смотреть на эти пожары, на эту кровь. Мы сами помогаем им все это творить, нашими же руками. Но мы же просто хотели делать красивые самолеты. Мы просто мечтали о полете. А то, что потом сделали с нашей мечтой, разве мы за это в ответе? А потом война закончилась, и потянулись долгие годы восстановления Японии из руин. Мать Хаяо заболела туберкулезом спины, и, как мы заметили еще в Тоторо, всю оставшуюся жизнь подолгу и серьезно хворала. Отец по работе часто переезжал с места на место, из-за чего Хаяо сменил целых пять школ. Научился всегда с интересом и особенно много читал. Еще в младших классах любимый школьный учитель давал ему лучшие книги по искусству, а заодно подсадил его на редкие по тем временам легенды народов мира. Благодаря ему юный Хаяо увлекся Андерсоном и скандинавскими преданиями. Не случайно первый полнометражный фильм, в котором состоялся его дебют как художника-мультипликатора «Принц Севера» 1968 год, основан на скандинавских легендах. Хотя герои с виду японские, да и природа японскому глазу вполне знакомая. А сюжет местами напоминает короля Артура. Здесь герою тоже пришлось вынимать волшебный меч из камня, а точнее, из великана, превратившегося в скалу. Конечно, простенькую прорисовку и сюжетную ходульность 1960-х сегодня оценят только истинные ламповые гурманы. Но для того времени это была очень продвинутая картина тем более для японцев, которые тогда еще в принципе не знали чьих иных мифологий, кроме своей и чуть-чуть китайской. В 1950-е, уже в старших классах, Хаяо увлекся рисованием, особенно рисунками в стиле манга. Гуру манги, аниматор и философ Асаму Тэдзука, годы жизни 1928-1989, стал для него кумиром на всю оставшуюся жизнь. Особенно же увлеченно мальчик изображал все, что производил отец. Запчасти самолета, сами самолеты, а на них уже и себя самого или выдуманных на ходу героев. Точно маленький Леонардо он начал изобретать и свои летательные аппараты, каких еще никто никогда не видал. А в конце 1950-х, заканчивая школу, Хаяо посмотрел два мультфильма, которые, по его же признанию, определили всю его дальнейшую судьбу. Первый фильм был японский, но созданный по китайской легенде. Назывался он Хакудзиаден, легенда белой змеи. Студии Туэй, 1958 год. Все, кто хоть раз посмотрел «Унесенных призраками», помнят юного принца Хаку, который, по сути, и вырос из героя той китайской белой змеи. Хаку – это чистый, белый, как и китайская змея. Китайскую легенду выбрали еще и потому, что Япония очень старалась восстановить, обелить отношения со всеми, кого изнасиловала своей войной. Так пускай же это будет китайская сказка, решили создатели фильма. В этой сказке мальчик спасает маленькую змейку от случайной беды и отпускает ее на волю. А змейка оказывается заколдованной принцессой, которая потом расколдовывается, спасает мальчика от очередных неприятностей и забирает его с собой. И поскольку принцесса умеет летать элегантным дракончиком, мальчик улетает на ней в небеса. 40 лет спустя китайская сказка, так повлиявшая на юного Хаяо, оказывается вывернута наизнанку. В как мы помним, уже девочка Тихира расколдовывает белого дракона Хаку, помогая ему вспомнить собственное имя. Принц Кахакугава, гентарная река, а потом и улетает на нем неведомо куда. И может, и утопает. С чего бы иначе по волнам так долго мотался ее розовый тапочек. А после Белой Змеи юный Хаяо посмотрел еще и Снежную Королеву. Нашу, советскую, 1957 года, которую рисовал Федор Хитрук, режиссировал Лев Атаманов, а стихи и песни писал Заболоцкий. Сумасшедшее кино даже по нынешним временам. «Снежная королева», властная, жесткая, со сталинскими нотками в голосе, произвела на молодого Миядзаки неизгладимые даже судьбоносные впечатления. Ее мужская версия даже внешне без труда угадывается в «Демоне Грунвальди из «Принца Севера». Ну а по характеру, пускай и не внешне, все тоже же вселенское властолюбие, вполне узнаваемое в Колдуне Юбаби деспотичной хозяйки бани из унесенных призраками. Той самой бани, в которой как раз очищают богов, а вовсе не призраков. Впрочем, о бане разговор еще впереди. Со своей будущей женой Акеми, 22-летний Хаяо, познакомился уже в студии Тоэй, куда устроился в 1963 году раскадровщиком. А она была ассистентом режиссера. С ней Хаяо прожил долгую и счастливую жизнь, она подарила ему двоих сыновей и до сих пор помогает добрым советам во всех его начинаниях. Теперь на пенсии этот трудоголик не может долго выдержать без карандаша в руке. Жена говорит, сходи в сад, цветочек постриги, что я там буду постригать, лучше порисую что-нибудь, жалуется журналистам со своей обычной лукавой улыбкой. Главным же боевым товарищем и рабочим напарником по жизни в том же 1963 году стал для него режиссер Исао Такахата, всего на шесть лет старше него. Совсем недавно, в 2018 году, Такахата-сенсей скончался, после чего Миядзаки впал в затяжную депрессию. Долго не видел смысла двигаться дальше без второго «я», без своей правой руки. Все-таки Миядзаки в этом тандеме был скорее думающим художником, а Такахата – рисующим режиссером. И в этом летучем тандеме их таланты и роли распределились практически идеально. А в том далеком 1963-м оба практически одновременно устроились работать в знаменитую студию, и несколько лет вкалывали там на весьма низкооплачиваемых должностях. Миядзаки, как талантливого художника, наняли раскадровщиком. А Такахата закончил университет по французской литературе, и потому на студии работал сюжетником, то есть сочинял сценарий. И хотя в официальных титрах того же «Принца Севера» Такахату прописали режиссером, а Миядзаки художником, весь фильм они сочиняли и прорисовывали фактически в четыре руки. Принц получил очень большое признание публики, и уже тогда Такахату начали называть японским Диснеем. Вершиной творчества Такахаты считается могила светлячков. Катару Нохака, Хака, 1988 год. Трагичная, но потрясающе красивая сага о братьях с сестренкой, блуждающих по руинам Японии в последние дни войны. Сегодня эта картина включена в японскую школьную программу для обязательного просмотра. Но тогда... А тогда, в начале 1960-х, просто жили-были на свете два неразлучных приятеля, такие японские хипаны. Всякий раз, оказавшись вдвоем, они тут же наэлектризовывали друг друга очередными идеями, после чего не могли усидеть на месте и постоянно что-нибудь затевали. Например, осмелились встать на защиту своих коллег в престижной полугосударственной компании Туэй. А ведь это приблизительно как наш союз-мультфильм. На таких предприятиях, да еще в послевоенное время, все очень строго. Денег не дают, но давят на сознательность. Работаем за три копейки, за плошку риса, восстанавливаем страну, нечего клянчить большие зарплаты и так далее. В общем, закручивали работягам гайки со всех сторон, да так, что и пожаловаться некому. И тогда два марксиста, Такахата и Миядзаки, создали профсоюз. Миядзаки стал его председателем, а Такахата заместителем. И давай защищать права работников. Разумеется, у наших борцов за все хорошее тут же начались терки с администрацией. Все, что они продолжали снимать, начальство тут же задвигало в долгий ящик, так что еще с десяток лет об их фильмах никто ничего не слышал. В общем, попортили себе и кровь, и карьеру, и репутацию. Позже, уже в студии Гибли, ностальгируя по тем временам и идеям, Такахата сочинил совершенно бунтарский сюжет для сумасшедшей картины. «Пампока. Война Тануки в период Хейсей». Кейсей Тануки Гасен Пампоко 1994 год. Если кому-то понравилась принцесса Монанока, сказ про то, как люди дерутся за лес с его же зверями, учтите, Тануки эта же тема раскрывается еще без башен и волшебней. А после войны, как водится, на пустошенную страну накатилась мощная волна бывшей вражьей культуры. Музыка, мода, литература, все это поглощалось японцами с жадностью. Неудивительно, что и студии Туэй старались раскручивать особо популярные на Западе персонажи вроде Сыщика Люпена, Шерлока Холмса, Графа Калеостра и так далее. Откуда и появились фильмографии Миядзаки и такие, как Граф Калеостра и Шерлок Пес. Создавались они всей студии коллективной в ППХ, и ни тот, ни другой не был полностью доведен до конца. А Шерлока так и вообще сняли с производства, поскольку взбунтовались правонаследники Конан Дойла. И тогда брат Хаяо предложил брату Исау. Леший с ним, с Конан Дойлом, давай лучше займемся Астрид Линдгрен. Смотри, мол, какая она замечательная и какая у нее прекрасная Пеппи Длинный Чулок. И они действительно поехали в Швецию, нашли Астрид Линдгрен и даже показали ей свои предварительные наброски для фильма. Увы, это знакомство не кончилось ничем. О причинах того, что там случилось, споры продолжаются до сих пор. Но никто не отрицает тот элементарный факт, что в Европе после той войны еще лет 20, если не больше, отношение ко всему японскому, как и ко всему немецкому, оставалось подчеркнуто неприязненным. Официально фру Линдгрен заявила, что ей не понравилось увиденное. Но насколько оба японца почувствовали, она просто не желала их видеть. Студию Гибли Миядзаки с создали в 1985 году, когда им окончательно надоело работать на квадратных боссов корпорации ТОЭ и Ниппон Анимэйшн, которые вечно от них хотели того, чего им самим совсем не хотелось. Слава богу, оба к тому времени уже прославились достаточно, чтобы не зависеть от чьих-то зарплат и парить по жизни с гордо поднятой головой. И с тех пор, как мы уже отметили, именно Юбаба, по признанию самого Миядзаки, условный директор студии Гибли, А баня богов в ее представлении ничто иное, как их собственная киностудия. Ее директриса, сущий Сталин в юбке, чьи приказы должны исполняться мгновенно и беспрекословно. Иначе все наши боги зарастут тылом, тиной и грязью, и рухнет весь этот мир. Кто же работает в этой божьей бане? Приглядимся внимательнее, и не найдем среди ее работников ни одного подлеца или злодея. Умеет Заки, как у всякого мудреца, вообще нет злодеев. Как это объяснить? Будда, Синто или Дао – ключик для сравнения, подбирайте, какой хотите. Но в фильмах Миядзаки добро и зло постоянно переходит одно в другое, ибо именно так, по мнению Миядзаки, устроена наша жизнь. Самого ж себя Миядзаки изображает в страшноватой, загадочной фигуре шестирукого дедушки Камадзи, кочегара и стопника, который должен постоянно поддерживать огонь этой божьей бани, и поэтому ему вечно не хватает рук. Гибли или Джибли Вечный вопрос. Казалось бы, правильный гибли. Но японские дети, самые главные зрители, все эти годы до сих пор упорно произносят зибури. Дело в том, что для японского ребенка начинать слово с ги физически неприятно. Самый активный иероглиф ги означает долг, обязанность. И детишек этот строгий звук напрягает. А вот если сказать вместо этого дзи, получается этакая дразнилочка. Дзибури, дзибури. Поэтому, сколько бы ни просила сама студия называть ее гибли, Даже взрослые японцы, выросшие на ее мультиках, все равно сбиваются над джибли. И даже по телевизору, святая святых, слышно то так, то эдак. Ну что с ними сделаешь? Японцы, они же как дети, честное слово. Почему же студия называется Гибли, и что это значит? Спекуляции об этом хоть отбавляй, все недовольно путанные. Я же предпочел прочесть, что об этом пишет сам Миядзаки. И лишь тогда все выстроилось как надо. Да, как и утверждают фанаты по всему миру, Капрони К-309 «Гибли» — именно так называлась серия истребителей-бомбардировщиков, которую разработал итальянский авиатор Капрони. А именно эти самолеты использовались на войне в Северной Африке, где из пустыни Сахара дул особенный ветер суховей под названием «Гибли». Этот ужасный ветер поднимал тучи песка, который забивал все пропеллеры и движки самолетов так, что они не могли взлететь. С обеих воюющих сторон. Поэтому, когда дул ветер «Гибли», боевые действия прекращались. Вот почему они назвали так свою студию. И вот почему в финале последнего фильма, не имеет Заки, но этой студии, уже никто никуда не летит. Дело не в самолет, как бы кому-то ни казалось, что первым делом все же они. Дело в ветре, которое останавливает любую войну. Не так давно, в конце 2021 года, когда Сенсей уже совсем сиденький, выходил из дома в рабочей робе и резиновых сапогах, его поймали вездесущие репортеры. На чем вы сейчас работаете?» — спросили они у Миядзаки. И он ответил. «Сейчас я работаю над очисткой реки вместе с моими соседями, так что я пошел выгребать мусор. А если вы насчет следующего фильма?» Ну что ж, когда он появится, вы первыми об этом узнаете. А когда эта книжка уже готовилась выйти в свет, меня обрадовала прекрасная новость. Новый парк Гибли, как антитез лунопаркам и Диснейлендом, открывается в ноябре 2022 года в префектуре Айти. Согласно его архитектору Горо, сын Миядзаки, при строительстве ни одно деревце не пострадало. Еще через пару лет там появятся деревня ведьм и рощи Мононоки. А пока можно будет сфотаться в вагоне с Безликим, получить работу в бане от Юбабы, вкусно пообедать перед превращением свиней и прекрасно провести выходной в медитативных размышлениях о пустоте. Билеты на ту сторону продаются онлайн или разыгрываются в лотерею. Замечательная новость, не правда ли? Встретимся на той стороне. Топ-10 фильмов ХАЯО МИЯДЗАКИ Первый. Навсекай из Долины Ветров 1984. Второй. Небесный замок Лапута 1986. Третий. Мой сосед Таторо 1988. Четвертый. Ведьмина службы доставки 1989. Пятый. Порк Росса 1992. Шестой. Принцесса Монаноки 1997 седьмой унесенный призраками две тысячи первый восьмой ходячий замок хаула две тысячи четвертый девятый рыбка поня на утесе две десятый ветер крепчай две тысячи тринадцатый